Шестое чувство, интуиция, остановила ее руку. Он поднимет ее на смех. Но ведь и Сэм ранее отказался разрешить продажу акций Роффа и сыновей на сторону. Надо попытаться выяснить, почему он сделал это. Словно прочитав ее мысли, Рис сказал, «Твой пра -пра прадед создатель фирмы»,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 Елизабет чувствовала, что он сам загорается от своих слов, и в них она расслышала непритворную гордость, и это странным образом напомнило ей отца».